Глава 19 Она и вправду вернулась. Не то, чтоб Миха ждал, не хватало. Он ел, долго ел, потом кое-как помылся, отмахнувшись от помощи рабов, которым больше не верил ни на грош. Он сидел в воде, пока та не остыла, и соскребал со шкуры смесь грязи и пыли, И ту самую золу, и кровь, которая присохла и отходила плохо. Потом снова ел и, добравшись до кровати, рухнул в сон. А уж из сна его и вытащил дикарь. Миара была в комнате. Сидела на стуле, ровная спина, сложенные на коленях руки, взгляд, устремленный в окно. За окном же темень. Ночь, стала быть, если убивать пришла, поспеши, сказал Миха. Подавив зевок. «Если бы хотела, я бы уже!» Отозвалась магичка, не отрывая взгляда от окна. Миха тоже поглядел. Стекла, вставленные в свинцовую оплетку, были толстыми и мутноватыми. И, наверное, это тоже можно как-то усовершенствовать. В голове что-то крутится про песок, но ничего конкретного. И от этого даже обидно слегка. Выходит, Миха сам по себе ни на что не годен. «Что без компа и всеведущего Гугла под рукой? А как же образование? Он ведь не троечником был и кружки посещал, только от тех кружков в памяти остался едковатый запах жженого дерева и друг Васька, подбивающий сбежать. Главное, непонятно куда». «К тому же я с тобой связана», — уточнила Миара. «Кто вас, суицидников, знает?» «Верно». Она опустила голову. Ты используешь не те слова, которые должен. А где написано, что я должен? Нигде, но я читала о подобных тебе. Примитивное племя, дикое, сильное, выносливое, способное к частичной смене ипостаси, но притом том живущие в пещерах. Вы перебиваетесь охотой и рыбалкой, торгуете с местными, куда более цивилизованными племенами. Миха по бок И не стал отвечать. А что ему и вправду сказать-то? Ваш язык тоже прост. Некоторые называют его животным, близким к животному. Дикарь обиделся. И Миха тоже. Сама ты животное. В некотором роде. Миара поднялась. Мы все в той или иной мере животные. И не поспоришь ведь. Зачем пришла? Побеседовать о смысле жизни? Нет. «В жизни нет совершенно никакого смысла». Сказано это было с горечью, но Миара сделала шаг, и платье ее соскользнуло на пол. «Стоять!» Миха резво отодвинулся и руки вытянул. «Что за...» «Интересно, пора звать на помощь или уже поздно?» «Я не собираюсь причинить тебе вред». «Ну да, сплошную пользу». Тебе нужна сила, чтобы восстановиться». Она стояла в двух шагах от кровати, голая и да, проклятие. Она была красива, по-своему, невысокая, худощавая, гибкая. И грудь имеется, пусть небольшая, но имеется. А еще у него давно никого не было. Но это и странно. Ночь, обнаженная, ладно, пусть будет красавица или почти, а мысли у Михи явно не те, которые должны бы быть в такой ситуации. И Я тебе не нравлюсь. Скорее внушаешь опасения. Тихий смех был ответом. Ты забавный. Многие были бы рады. Считай меня конченным уродом, но я не рад. А ведь и вправду не рад. Никак. И организм, чтоб его, молчит. Превыразительно так, в пору заволноваться. Миха ведь молодой, здоровый мужик. Очень молодой. И реакция у тела должна быть однозначная. А ее нет. Охренеть. «Я целитель», – Миара закинула волосы за спину. «Сильный», – слышал уже, – «и способна делиться силой, но для этого нужен близкий контакт». «Очень близкий». Она сделала шаг, а Миха вдруг понял, что ему не нравилось во всей этой благостной картинке. Категорически не нравилось. Опущенные плечи, напряженная спина и сама ее поза. Она стоит, вроде бы не стесняясь собственной ноготы, и в то же время чувствуется готовность. Бежать? При малейшей угрозе, при тени угрозы. Тебе ведь само это не по вкусу. Миха натянул одеяло повыше и сказал. «Оденься, а то еще простудишься. Ты ведешь себя неразумно». «Это как посмотреть». Спорить Миара не стала. Развернулась, подняла свою тряпку, чем бы она ни была, и закуталась. Вернулась в кресло, села, закрыла глаза. Чтобы восстановиться, тебе нужна сила, Миара говорила спокойно, равнодушно даже. Твое тело черпает ее извне, и этого хватает, но в мире силы не так много, и потому восстановление занимает время. Я же могу дать больше. У тебя осталось два дня. Этим нужно воспользоваться. Да. Наверное, если вот так, то все логично и правильно. Или нет? Ведь по сути сама же явилась, сама предложила, а ощущение мерзковатое. Погоди, ты пить хочешь? Скорее уж выпить. Она сама наполнила кубки, правда, не вином, но травяным отваром, и Миха принял. Устроившись напротив, он сказал серьезно: И часто ты так лечила случалось. Неприятные воспоминания. Вроде того. Миара поглядела поверх кубка с интересом. Я тебе настолько не нравлюсь? Да нет. Очередные травы оставили сладковатый привкус. Ты красивая, честно. И, наверное, я веду себя, как неблагодарная скотина. Удивительная самокритичность. Но дело в том, что, понимаешь, говорить о таком сложно даже с близким человеком, а она? Кто Михи, это девица? Он задумался и понял. Я тебя не воспринимаю. Нужные слова подобрать получилось не сразу. Как женщину. Миара чуть склонила голову. Такое ощущение, что ты, не знаю, сестра. Сказал и понял, что вот оно, правильная сестра. Она и есть. У него ведь была сестра там, в другом мире. И с ней бы Миха никогда, да в жизни, муть подобная в голову не пришла бы. Он же не извращенец какой. Он вообще в этом плане про сестру никогда не думал. И тут тоже. Только непонятно, с чего вдруг. Вот значит как. Миара вдруг рассмеялась. Весело и звонко, и громко. Сестра, ну, маленькая дрянь, вот ведь. И смех стал громким и резанул по нервам своей неестественностью. И, кажется, у нее истерика, или это тоже игра? Главное, непонятно, что Михе-то делать. Кубок выпал из рук, покатился. Успокойся. Миха кубок поднял и вернул на стол. Слышишь? Слышит, и хорошо, что бить не придется. Или обнимать. Обниматься с гадюкой — так себе занятие. Всхлип, вздох. И белые руки растирают лицо. Нервы сказываются. Миха протянул свой кубок. На вот, выпей. Я справлюсь. Я раньше как-то справлялся. И сейчас тоже. А ты? Ты просто успокойся, ладно? Вари свои зелья. Если вдруг, то просто отравим этого ублюдка. Один хрен виноватыми выставят. И вообще сразу надо было, а то развели тут политесы. Нервный смешок был ответом. «Не обижайся, ты и вправду. Я не слишком хорошим братом был дома, и здесь не лучше. Особо ни на что не рассчитывай. Но вот это вот лечение, чтоб его, не для меня оно». Сопряженные сосуды, и сила из одного перетекает в другой, выравнивает. Когда второй сосуд почти пуст, это больно. Ощущение, что тебя пьют, пьют и вот-вот выпьют. До донышка. Миара вернула кубок на стол. И ты прав, приходилось. Не слишком часто. Меня все-таки берегли. Давали возможность восстановиться, но приходилось. Если отец считал нужным, можно и иначе было. Алиф, это мой брат. Он придумал другой способ. Ее передернуло. Физическая близость не обязательно, когда есть общность тонкого тела. Он назвал это синхронизацией. Проще всего достигнуть ее через боль. Миара подняла руку, бледные пальцы, полупрозрачные ногти. Последний раз я едва не умерла, и отец запретил ему продолжать. «Добрый он у тебя был, я смотрю». «Не хуже прочих?» «И не лучше. Молчание. Что тут скажешь?» «Миха никогда не умел утешать». Он всегда отличался редкостной толстокожестью, — Ленка говорила, — и обижалась, а еще молчала выразительно так, заставляя гадать, что же Миха опять не то сделал. Он и гадал, но никогда не угадывал. — Ты меня не жалеешь? — глаза магички блеснули в темноте. — Извини. — Это хорошо. Жалость она делает слабой, а я сильная. Сильная! — Миара повторила это и стиснула кулачки. Сильная, сильная. Дурная только. Но это ничего. Исправим. Ответом была слабая улыбка. Так что, ты про Ицу ведь говорила. Спать все равно не выйдет. Копаться в чужом, малоприятном прошлом Миха желаний не имел. Так почему бы не прояснить пару моментов? Да, она что-то сделала. Вот почему, когда надо, каждое слово вытягивать приходится? сделала кажется правда может и не специально миара коснулась пальцами щеки когда связывала наши тонкие тела или души или что там еще так вот она связала их очень крепко и если я умру то и ты тоже именно но дело не в этом восприятие твое ты сказал что увидишь во мне сестру и вероятно дело в связи доказано что близкие родственники «Имеют связь в тонком мире». «Ага». «Осталось понять, хорошо это или плохо». «Родственниками Миха обзаводиться не планировал». «Но если так, то, видишь ли, эту связь и пытался создать алев Точнее, у него была, но почему-то слабая очень. Это его раздражало. Главное, что если она есть...» Миара замолчала и встала. «Иди, ложись. Я посижу лучше». «Успокойся, ты мне тоже не особо интересен, но надо проверить. Что? Если эта связь на самом деле существует, тогда проблема решена. Я поделюсь с тобой силой. Просто поделюсь». ей она добавила очень тихо. «Это не причинит боли никому». Миара устроилась в изголовье. Она села, вытянув тонкие ноги, И в темноте они казались до отвращения бледными. А еще их покрывал тонкий узор шрамов. Тянуло спросить, откуда они взялись, но Миха не стал. Что делать? Ничего, просто лежи. Можешь попробовать заснуть. Теплые пальцы коснулись волос. Осторожно так. Они у тебя очень жесткие, задумчиво произнесла Миара. Куда более жесткие, чем у обычного человека. Наверное, это что-то значит. «Наверное. Спи. Тебе снятся сны? Не кошмары? Иногда. Тогда представь, что ты хотел бы увидеть, знать бы самому, наверное, дом, тот, который в другом мире. Хоть бы краем глаза заглянуть, убедиться, что все там живы и здоровы, мать и отец. Сказать бы им, что Миха раскаивается за глупость и братьям. Обнять бы их, пусть и во сне». Получить бы за трещину, которая когда-то дико злила. А теперь Миха полжизни отдал бы, чтобы увернуться и бросить. Харе! Он вдруг понял, что почти видит. Квартиру родительскую, кухня на 9 квадратов, плитка, которую отец клал и в одном месте накосячил, стол дубовый, старая скатерть с вышивкой, запах хлеба, мама у плиты, кастрюля ее красная в белый горох, И ощущение дома, спокойствия, это ощущение окутывало Миху. И дышать становилось легче. Он видел и маму, такую родную, почти не изменившуюся. Она варила варенье и собирала пенки. Отец сидел у окна, читал. Мама. Миха хотел было позвать ее и позвал, а она услышала. Со мной все хорошо, мама. Не надо больше плакать. Я сам дурак и вернуться не выйдет, но со мной все хорошо и будет хорошо. Ты только не плачь больше, ладно?» Она обернулась и шагнула к нему, и столько радости, столько надежды было на лице ее, что Миха вновь подумал, каким же он был придурком, но ничего не сказал, обнял маму, пусть и во сне, а она поцеловала его в лоб и сказала «Благословляю». И он распахнул крылья. Крылья? Какие нахрен крылья? Обыкновенные. Это ведь сон. Почему во сне не может быть крыльев? И его подхватило, понесло куда-то прочь. Миха не хотел, но и не сумел сопротивляться. А потом стало безразлично. Было просто хорошо. И под крыльями его пролегали пески, желтые и красные, словно диковинный ковер. Он видел их, а еще видел тонкие цепи караванов, бредущих по пустыне. Белый город, почти пожранный ею, видел скалы, алые, как пролитая кровь, и существ в них обитающих, видел, как кружится по поляне шаман, потрясая костями, и грохотал бубен его, созывая духов, и там среди них Миха чувствовал себя дома, снова, только это был не его дом. Шаман остановился, уставившись на Миху. Его лицо, покрытое шрамами и морщинами, походило больше на львиную морду, и торчавшая во все стороны шерсть, очень жесткая, лишь усугубляла сходство. Костер пылал ярко, и свет его мешал разглядеть существо, что вышло к огню с другой стороны. Зверь? Похоже на то. Зверь этот был огромен и космат, черная грива стекала шеей его, продолжаясь по спине узкой полоской. Бока и массивные лапы были исполосованы шрамами, и те казались диковиным узором. Львиная морда. Только, только не бывает таких львов. Миха видел. Миха был в зоопарке. Миха знает. Но зверь стоял, и Миха тоже. Он смотрел в желтые глаза существа. Пещерный, что ли? Миха читал, что те были огромными, наверное, как вот нынешний. Почему бы в здешнем мире не уцелеть пещерному льву? Шаман оскалился, и лев оскалился, и они стояли, похожие, как братья. И подумалось, что, может, и вправду братья. «Я не вернусь», — сказал Миха шаману, и как когтистая лапа легла на его лоб, а шаман сказал «Свой путь, иди, и да пребудет с тобой сила». От этого почему-то стало одновременно смешно и больно, но боль была легкой. А сила кипела в крови. Она так и кипела, даже когда лев прыгнул на Миху, в Миху. И все рассыпалось. Костер, шаман, пустыня, мир. Исчезла, кроме силы. И проснулся Миха от избытка этой силы. А еще от того, что рука затекла. Он открыл глаза и увидел, что в руку эту вцепились. Магичка. Она тоже спала, почти голая. Ибо Балахон ее сбился, смялся, растрепанная, с отметинами на щеке и влажной от испаренной кожи, но дышала она спокойно и даже улыбалась во сне. Хорошо, как ребенок. И Михе подумалось, что надо быть совершеннейшей скотиной, чтобы нарушить этот вот сон.